Какой-то осколок, видимо, угодил в телезонт, хотя тот и находился в 13 километрах от центра катаклизма. Связь не прервалась, но изображение очень ухудшилось. Начались бесчисленные помехи. Через минуту, когда дым отнесло немного в сторону, Роган, напрягая зрение, увидел очередной этап битвы. Битва еще не окончилась, как он склонен был предполагать. Если бы нападающими были живые существа... Истребление, которому они подверглись, наверное, заставило бы следующие шеренги отступить или хотя бы остановиться у входа в пылающий ад. Но тут мертвое сражалось с мертвым. Огонь сражения не газ, а лишь менял форму и направление главного удара. И тогда Роган впервые понял или смутно догадался, Как должны были выглядеть те битвы, некогда кипевшие на Регис, в которых одни роботы крушили и дробили других? Какими методами отбора пользовалась неживая эволюция и что имел в виду Лауда, утверждая, что псевдонасекомые победили как более приспособленные? И тут же мелькнуло у него в сознании, что нечто подобное здесь уже происходило что неживая, неистребимая солнечная энергия, закрепленная в кристалликах память белионной тучи, должна содержать сведения о таких схватках, что именно с такими отшельниками-одиночками, с гигантами в тяжелой броне, с атомными мамонтами из племени роботов сотни веков назад расправились эти мертвые крохи, которые на вид ничего не стоили против сокрушительных разрядов, насквозь прожигающих скал. И что помогла ему целеть? Помогла уничтожить исполинских страшилищ, распороть их стальную броню, разбросать, как ржавые лохмотья, по бескрайней пустыне останки некогда могучих и идеально точных электронных механизмов, только невероятная, неслыханная отвага, если можно применить такое слово кристалликам тучи титана. Но какое же еще слово мог он подыскать? И Роган невольно восхищался, видя, как сражается туча после таких ужасающих потерь. Да, туча продолжала атаку. Теперь над ее покровом на всем видимом сверху пространстве еле выступали самые высокие горные пики. Все остальное... Вся страна гор и ущелий утонула в разливе черных волн, мчащихся со всех сторон горизонта, чтобы ринуться в огненную воронку, центром которой был невидимый под вибрирующим раскаленным заслоном циклоп. И этот натиск, за который приходилось платить громадными, с виду бессмысленными потерями, имел все же шансы на успех. Роган и все остальные теперь уже бессильно глядевшие на экраны, отдавали себе в этом отчет. Энергетические ресурсы циклопа были практически неисчерпаемы. Но под непрестанным огнем аннигиляции, несмотря на мощную защиту, на антирадиционное отражающее покрытие, какая-то доля звездных температур все же воспринималась излучателем, возвращалась к своему источнику, и внутри машины должно было становиться Все жарче. Человек давно бы уже погиб, находясь он внутри циклопа. Возможно, его металлокерамическая оболочка уже накалилась до вершнего свечения. Но все видели только сквозь облако дымов и газов пульсирующий из густого голубого огня, который медленно отползал к выходу из ущелья, так что место первого нападения тучи в трех километрах к северу теперь обнажила свою ужасающую растрескавшуюся поверхность, покрытую слоями лавы и шлака, усеянную грудами сплавившихся кристалликов, погибших от термического удара. Горпах велел выключить репродукторы, наполнявшие рубку оглушительным грохотом, и спросил Езона, что произойдет, когда температура внутри циклопа превысит предел выносливости электронного мозга. Ученый ответил без колебаний. Излучатель выключится. А силовое поле? Поле нет. Огненная битва передвинулась уже на равнину, к выходу из ущелья. Чернильный океан бурлил, вздымался, взвихривался и адскими скачками кидался в огненное жерло воронки. Наверное, вот сейчас, сказал Кранотос, вглядываясь в немое, бурно клокочущее море на экране. Прошла еще минута. Вдруг сверкание огненной воронки резко ослабело. Туча сомкнулась над воронкой. «Шестьдесят километров от нас», — ответил техник-связист на вопрос Горпаха. Астрогатор объявил тревогу. Все кинулись на свои посты. Непобедимый втянул пандус-подъемник и замкнул люки. На экране опять засверкал огонь. Пылающая воронка возникла снова. Но теперь туча прекратила атаку. Едва лишь засветились ее клочья, тронутые огнем, как вся остальная часть начала отступать к ущельям, всасываясь в их сумрачный лабиринт. И на экране показался циклоп, с виду целый и невредимый. Он все еще пятился, очень медленно, и продолжал непрерывно сжечь все вокруг, скалы, песок, дюны. «Что же он не выключает излучатель?» — закричал кто-то. Словно услыхав этот крик, циклоп перестал метать молнии разрядов, развернулся и с возрастающей скоростью помчался в пустыню. телезон сопровождал его на высоте. Внезапно люди увидели, будто огненная нить с неимоверной быстротой летит им в лицо. И не успев понять, что циклоп выстрелил в зонт, и что они видят аннигилировавшие на трассе выстрелы частицы воздуха, инстинктивно отшатнулись, словно опасаясь, что разряд пролетит сквозь экран и взорвется в рубке. После этого изображение исчезло, и экран заполнился светлой пустотой. «Командир, он раскокал зонт!» — закричал технику пульта управления. Горпах велел запустить другой зонт. «Циклоп» был уже так близко от корабля, что его увидели, как только зонд набрал высоту. Снова промчалась огненная нить, зонд погиб. Прежде чем изображение исчезло, люди в рубке успели заметить в поле зрения зонда свой корабль. «Циклоп» находился не далее, как в десяти километрах от непобедимого. «Спятил он, что ли?» — взволнованно проговорил второй техник. Эти слова будто отперли какую-то дверцу в мозгу Рогана. Он глянул на командира и понял — Горпах думает о том же. Рогану казалось, что голову, руки, ноги, все его тело наливает свинцовой тяжестью нелепый и неотвязный сон. Но приказы были отданы. Командир велел запустить один за другим еще два зонда. Циклоп поочередно уничтожил их, как опытный стрелок, развлекающийся стрельбой навскидку. «Мне нужна вся мощность», — сказал Горпах, не отводя глаз от экрана. Главный инженер, словно пианист, берущий аккорд, ударил обеими руками по клавишам распределительного пульта. «Стартовая мощность через шесть минут», — ответил он. «Мне нужна вся мощность», — повторил Горпах все так же спокойно. В рубке стало так тихо, что слышно было, как жужжат реле. За эмалированными перегородками Словно там просыпается пчелиный рой «Корпус реактора слишком холоден», — начал было главный инженер Но тут Горпах повернулся к нему и в третий раз По-прежнему, не повышая голоса, сказал «Мне нужна вся мощность» Инженер молча протянул руку главному рубильнику В недрах корабля коротко проблеяли сигналы тревоги, и на них отозвался, как далекая барабанная дробь, топот людей, бегущих на свои посты. Горпах снова смотрел на экран. Никто не сказал ни слова, но все поняли, что невозможное случилось. Астрогатор готовился к бою со своим же циклопом. Стрелки приборов, сверкая, выстраивались в ряд, как солдаты в строю. В окошках индикатора мощности появились пятизначные, потом шестизначные цифры. Где-то искрил провод, пахло озоном. В глубине рубки техники объяснялись условными знаками, включая системы контроля. Очередной зонд перед гибелью показал удлиненный лоб циклопа, переползающего через скалистую гряду. Потом экран снова опустел слепя серебряной белизной. Машина того гляди должна была появиться уже в зоне непосредственной видимости. Боцман радаристов караулил ее аппарата, который выдвигал наружную носовую телекамеру над верхушкой корабля, что увеличивало поле зрения. Техник связи запустил новый зонд. Циклоп будто бы не направлялся прямо к непобедимому, который стоял наглухо замкнутый в полной боевой готовности за щитом силового поля. Из носовой части через равные промежутки времени выпрыгивали телезонды. Роган знал, что непобедимый может выдержать заряд антиматерии, но на поглощение энергии удара придется потратить немалую часть энергетических ресурсов. Ему казалось, что самым разумным в такой ситуации было бы отступить. То есть выйти на стационарную орбиту Он ждал, что вот-вот последует такой приказ Но Горпах молчал Словно надеялся, что электронный мозг каким-то чудом очнется И в самом деле Наблюдая из-под тяжело нависших век за движением этой темной фигуры Беззвучно проплывающей меж дюн, Астрогатор спросил техников «Вы его вызываете?» «Так точно, нет связи» «Дайте ему аварийный стоп-сигнал». Техники захлопотали у пультов. Дважды, трижды, четырежды пробегали ручейки света под их пальцами. Он не отвечает, командир. «Почему он не стартует?» — не мог понять Роган. «Не хочет признаться, что побежден. Это Горпах-то!» «Что за чушь?» — шевельнулся. «Сейчас, сейчас даст команду!» Но Астрогатор лишь отступил на шаг. «Кранотос!» Кибернетик подошел к нему. «Я здесь». Что они могли с ним сделать? Рогана прежде всего поразила форма этой фразы. «Они», — сказал Горпах, словно и вправду имел дело с мыслящим противником. «Автономные контуры, они на креатронах. заговорил Кранотос, и чувствовалось, что он выскажет лишь предположение. Температура повысилась... «Они утратили сверхпроводимость. Вы знаете или только догадываетесь?» — спросил строгатор. Странный это был разговор. Все смотрели на экран, где циклоп, видимый уже без посредства зонда, двигался легко и свободно. Но все же не вполне уверенно, временами сбивался с курса, будто не мог решить, куда, собственно, ему следует идти. Несколько раз подряд он стрелял в зонд, пока не попал. На экранах зонд прилетел вниз, словно яркая ракета. «Единственное, что я могу себе представить, это резонанс», — после некоторого колебания сказал кибернетик. «Если их поле совпало с частотами самовозбуждения его мозга...» «А силовое поле?» «Силовое поле не экранирует магнитного». «Жаль», — сухо заметил астрогатор. Напряжение понемногу ослабевало потому что «Циклоп» теперь уже явно шел не в сторону корабля. Расстояние между ними, ставшее было совсем уж ничтожным, начало увеличиваться. Машина, вырванная из-под контроля человека, ушла в просторы северной пустыни. «Главный инженер замещает меня», — сказал Горбах. «Остальных прошу вниз».